Последний день. Ранним утром, когда люди ленились шевелиться, серый сон предчувствия последних дней зимы пробудился в комнате мужчины и блудницы. Медленно очнулись среди угарной тьмы. Утро окопашилось, безнадёжно догорели свечи, а плывший огарок маячил в оплывших глазах. За холодным окном дрожали женские плечи. Мужчина перед зеркалом расчёсывал пробор в волосах. Но серое утро уже не обмануло. Сегодня была она как смерть бледна. Ещё вечером у фонаря её лицо блеснуло, в этой самой комнате была влюблена. Сегодня безобразно повисли складки рубашки, на всём был серый постылый налёт. Углами торчала мебель, Валялись окурки, бумажки. Всех ужасней в комнате был красный комод. И вдруг влетели звуки. Верба, раздувшая почки, раскочнулась под окном, осыпая снег. В церкви ударил колокол. Распахнулись форточки, и внизу стал слышен торопливый бег. Люди суетливо выбегали за ворота. Улицу скрывал дощатый забор. Мальчишки, женщины, дворники заметили что-то, махали руками, чертя незнакомый узор. Бился колокол, гудели крики, лай и ржанье. Там, на грязной улице, где люди собрались, женщина-блудница от ложа пьяного желания на коленях в рубашке поднимала руки ввысь. Высоко над домами в тумане снежной бури, На месте полуденных туч и полуночных звезд розовым зигзагом в разверстой лазури тонкая рука распластала тонкий крест. 3 февраля 1904 года.